Глава 31. Их было семеро. Карл увидел из своего укрытия, что это перуанские военные, и слегка расслабился. Хуже, если бы на них напали бойцы-фамилия. Он позволил Мешу активироваться, почувствовал, как у него будто от ярости напрягаются мышцы, и уставился на передних солдат. Они шли по другой стороне дороги, трое в ряд. шагах в десяти за ними полз открытый армейский джип который вез еще четверых и ручной пулемет фары джипа были выключены по крайней мере хоть с этим ребята не облажались и те кто впереди держали автоматы наготове неловкая напряженность их движений просто вопила о том что это срочники и что они нервничают это вполне могли быть те самые улыбчивые болтавшие о футболе мальчишки которые подвозили его несколько месяцев назад во время охоты на Грея. И если повезет, эти солдаты окажутся такими же юными и неподготовленными. Они остановились в двадцати метрах от мигающего красной аварийкой джипа Колин, переговариваясь по-испански. Из-за расстояния понять, что они говорят, было невозможным. Дорога петляла тут не сильно, и свет фар можно было заметить по меньшей мере метров за сто, но солдатики почему-то предпочли остановиться и обсудить тактику именно сейчас. Карл улыбнулся себе под нос и перехватил черенок лопаты. Разъеденная коррозия и кромка лезвия, зазубренная от частого использования и холодная, коснулась щеки. Армейский джип слегка попятился. Солдаты авангарда пересекли разделительную линию, посмотрев сперва налево, потом направо, как вышкаленные дети. Карлу показалось, что где-то в ночи слышен далекий гул автовоза, но сказать, где он и в какую сторону едет, было невозможно. И больше ничего вокруг, лишь бледный лунный свет разливается на ноздреватых скалах и зазубренной линии гор. С неба смотрели звезды, ясные. Почти как на Марсе. Тишина стояла такая, что слышен был шорок приближающихся по вечному бетону шагов, сопровождаемые ворчанием до потопного двигателя армейского джипа. Аж семеро ушлепков, мать их. Господи, Артекин, надеюсь, ты не подведешь. До этого Карл спросил, понимает ли она, каково это, убить кого-то выстрелом из матово-серой беретты. и доводилось ли ей убивать. Спросил наполовину, надеясь, что Эртыкин сдастся и отдаст ему пистолет, но одного ее взгляда оказалось достаточно, чтобы распрощаться с надеждой на такое развитие событий. Однако ответа на свой вопрос он не получил. Первые солдатики добрались до автомобиля Колин. Подкрались бочком, по краби, заглянули в кабину. Один потянул за ручку, изумленно крякнув, когда дверь, снабженная гидравлическим приводом, плавно открылась. Солдатики нервно потыкали оружием в салон. Теперь Карлу слышен был их разговор. На мягкой испанской речи жителей побережья натужная бравада оседала, как песок на шелковом сите. Очень по-мальчишески. сзади проверь!» «Уже сделано, мужик! Они свалили нах! Сбежали!» Я говорил сержанту, их надо было по старинке брать. Мигалки там, блокпост, вся херня. Это всегда срабатывает. Много ты понимаешь, что парелой. Третий голос раздался с другой стороны джипа. Кажется, говоривший был чуть постарше. Это ж не какая-то боливийская шишка забастовщическая. Это, б тринадцатый. Он проехал бы через твой блокпост и нас, херам, на куски разъебушил. Что я разъебушу на куски, когда мы их поймаем? Так это Манду его тёлочки Гринго. Смех. Ну какая на тебе гринга, Эрнеста? Ты фотку-то видел? У моей невестки в баранке кожа светлее. И чё? Это ж Нью-Йорка. С мне ещё как потянет. Знаете, парни, я сейчас с вас боливану. Если бы матери вас слышали. Да ладно тебе, Рамон. Так всю жизнь и проживёшь, ёбаный святоший. Ты видел фотку этой сучки или нет? «Сиськи, как у каме чача пояс! Не говори мне, что ты ее не хочешь!» Рамон промолчал, и вместо него заговорил тот, что постарше. «Я вот что вам скажу, мужики. Если кто из вас соберется ее трахнуть, пусть сперва причин дал спреем побрызгает. У всех этих Гринго полный букет. И трепак, и что похуже. Мой братан двоюродный из Нью-Йорка ихнего. Так он говорит, такие сучки дают всему, что шевелится». «Мужик, у тебя везде родня, куда не сунься!» Как от военного джипа раздался начальственный рев. «Капрал, доложите обстановку!» «Тут никого нет, сэр», — отозвался тот, что постарше. «Они ушли, надо прочесать местность». В джипе невнятно и матерно проехались по поводу приборов ночного видения. Суть высказывания, предположил Карл, заключалась в том, что у вояк их не было. «Прочесать территорию? Вот, сука, херня какая! Говорю тебе, подпоймаем этого мутанта и его бабу!» «Пора!» Он дал волю ярости, перекатился, ухватился за край крыши литого багажника и спрыгнул на землю с дальней от машины вояк стороны. Термостойкий эластичный брезент, под которым он прятался все это время, растянулся, выпуская его, и с хлопком вернулся на прежнее место. Этот звук стал для солдат единственным предупреждением. Карл приземлился на вечный бетон между двумя одетыми в униформу парнями и раскидал их в разные стороны. Тот, что впереди, стоял спиной и лишь споткнулся, но не упал. «Рамон, ты чё творишь?» Он не понял, что происходит, и как раз раздражённо поворачивался к Карлу, даже не помышляя об опасности, когда тот ударил его в лицо краем лопаты. На щеку тринадцатого брызнула кровь, теплая и невидимая в темноте. Солдатик выронил автомат, схватился за разбитую скулу, издал плаксивый звук и с воплем упал. Карл уже повернулся к другому парню, пытавшемуся встать на четвереньки. «Святоша Рамон?» Карл всадил лопату ему в макушку. Парень взревел, как испуганный бычок, и снова упал. Теплая кровь опять оросила лицо. Тут из-за джипа вылетел третий солдат, и Карл шагнул ему навстречу, чёрный, осклабившийся весь в чужой крови. Солдат запаниковал, закричал, забыв про оружие. «Он здесь!» Карл бросился на него, и изо всех сил ткнул лопатой в горло. Крик предупреждения сменился сдавленным бульканьем. Карл преодолел разделявшее их расстояние, перехватил одной рукой слишком поздно поднятый автомат и ударил противника в нос черенком лопаты. Тот, задыхаясь, упал, и драка закончилась. Карл перевернул лопату и бил ее лезвием по горлу солдатика, пока тот не умолк. Фары военного джипа вспороли ночь лучами света. Из него донеслись тревожные крики. «Там еще четверо», — напомнил себе Карл. «Минимум четверо. Неизвестно, сколько еще солдат может оказаться в этом джипе». «Давай, Артыкин, сними их!» Выстрелы. Ровный резкий треск морстеховского оружия. Шесть раз подряд. Фары погасли. Из джипа донеслись перепуганные крики. «Круто! Хорошо стреляешь, девочка!» «Огонь!» Карл упал на проезжую часть. Отпихнул в сторону вопящегося, катающегося по бетону солдатика с разбитым лицом, прихватил его автомат. Между делом отметил, что это видавший виды бразильский имбел. Не то чтобы последнее слово техники, но... укрепленный на армейском джипе пулемет ожил. Его грохот разорвал ночь. Следом раздался лязг пуль 50 калибра, которые расплющивались о бронированные бока джипа Колин. «Марстех, марстех, у нас есть марстех!» — завертелся в голове идиотский напев. Пронеслись образы детишек, которые скандировали его под куполами Уэльса. Карл еле заметно ухмыльнулся, укрылся за джипом, сунул ствол под днище и выстрелил несколько раз. Со стороны противника донесся крик замешательства. Пулемет закашлялся, потом внезапно замолчал. Карл плотно прижался лицом к дороге и посмотрел, что там такое. Но ничего не увидел, зрение не перестроилось после слепящего света фар. Он зажмурился на некоторое время и сделал еще одну попытку. «Ах ты, мутант недоделанный! Кусок!» На него с кулаками набросился раненый солдат с изуродованным лопатой лицом, в мальчишеской ярости выкрикивая высоким голосом оскорбления в с рыданиями. Карл прикладом ударил его вначале в подбородок, а потом в свежую рану. Солдатик завопил и отпрянул, а Карл уже навел на него дуло автомата. Изрыгнувшееся пламя озарило искалеченное лицо, потянулось к груди, как угасающее заклинание, и очередь отбросила парня на дорогу, словно кучу тряпья. Снова застрочил пулемет, потом кто-то с джипа выкрикнул приказ, и очередь резко оборвалась. Все еще улыбаясь, Карл приподнялся и подкрался к крылу колиновского джипа. Он пригибался и щурился, пытаясь разглядеть детали, несмотря на то, что зрение еще пошаливало. Силуэт солдата, который возился с пулеметом, был, по его прикидкам, метрах в сорока. Всматриваться было мукой, опалённые зрачки протестовали, но лучше бы его снять. Эртыкин словно услышал его мысль, сухой треск трёх выстрелов снова потревожил ночь. Солдат развернул пулемет на звук. Карл вдавил в плечо имбел, вскочил на капот и нажал на спусковой крючок. В ушах загремело. Из в прохладный воздух вырвалась вспышка. Длинная очередь, а потом обратно в укрытие, и не задерживаться, чтобы посмотреть на результаты. Он уже и так все знал. Пулемет молчал. Он выждал еще минуту, просто для верности. И чтобы надавать по заднице этой присущей тринадцатым спеси, верно, Сазерленд? Потом поднял над капотом винтовку кверху прикладом. Никто не начал стрелять. Карл переместился к багажнику джипа Колин и чуть-чуть, только чтобы увидеть вторую машину, высунул голову. Тишина. В открытом джипе и вокруг него валяются тела. Картину побоище довершает пулемет, который замер, подняв к небу приклад. Карл вышел из укрытия. Постоял. Медленно двинулся вперед, чувствуя, как теперь. Когда бой закончен, действие Меша ослабевает, оставляя в покое его нервы. Он шел к чужому автомобилю осторожно, по широкой дуге, увидел периферийным зрением, как Иртыкин вылезает на дорогу из своего укрытия со стороны обрыва. Он добрался до джипа куда раньше нее. Разок осторожно обошел вокруг, остановился, глядя на дело своих рук, и сказал: никому не обращаясь. Кажется, получилось. Судя по всему, сержант выскочил из джипа и спешил на помощь своим людям, когда его настигла пуля. Теперь он лежал у передней колесной ниши, будто пьяница, который упал, споткнувшись о кромку тротуара. Шофёр джипа по-прежнему оставался за рулем, его руки были аккуратно сложены на коленях, лицо раскурочено, мозги стекали по униформе, как пролитая подливка. Пулемётчик свешивался с затка джипа, видимо, запутавшись в чём-то ногой. и начали жать бы ему на шоссе, сброшенному с автомобиля пулями бразильского автомата. Головой он почти касался вечного бетона, и Карл, подойдя к нему, увидел, что на перевернутом мальчишском лице и в пустых глазах застыло потрясение. Последний из четверых лежал, скорчившись в задней части джипа, будто ребенок, который играет в прятки. В тусклом свете было видно, что его камуфляжная одежда намокла и потемнела от крови, но грудь все еще поднималась и опадала. Карл потянулся и схватил раненого за плечо. Мутные глаза открылись, солдат моргнул и мгновение ошарашенно смотрел на Карла. Когда он заговорил, в уголках рта вздулись кровавые пузыри. — Нядя Григорио, — слабо пробормотал он, — ты-то что тут делаешь? Карл лишь смотрел на солдата, и вскоре глаза раненого снова закрылись, голова слегка свесилась в бок и откинулась на внутреннюю обивку джипа. Карл снова потянулся проверить, есть ли пульс, и вздохнул. Эртыкин подошла к нему. «С тобой все нормально?» — отсутствующе спросил он. «Да, Марсалис, у тебя кровь». «Не моя». «Дашь мне на секундочку посмотреть свой пистолет?» «А? Конечно». Она вручила ему оружие и взяла имбел, который он взамен передал ей. Карл взвесил беретту на руке, проверил предохранитель и уровень заряда, потом вскинул пистолет и выстрелил молодому солдату в лицо. Голова парня дернулась назад и развалилась. Карл снова поставил пистолет на предохранитель, взял его за нагревшийся ствол и протянул Та Таня взяла Беретту, а когда заговорила, в ее голосе звенел сдерживаемый гнев. «Нахера ты это сделал?» Карл пожал плечами. «Потому что он не был мертв. «И тебе понадобилось это исправить?» Теперь гнев начал просачиваться наружу. Она вдруг закричала. «Посмотри на него, Марсалис! Он не был опасен, он был ранен!» «Да», — Карл жестом обвел безлюдную дорогу и пустынный пейзаж вокруг. «Ты видишь где-нибудь поблизости больницу?» В в Варикипе... «Варикипе он стал бы нам обузой». Теперь он и сам немного злился. «Эртекин, нам нужно достать Грету Юрген, прежде чем она узнает, что здесь произошло. Нам некогда разъезжать по больницам». «Это же не... что?» Эртыкин нахмурилась, моментально отложив гнев в долгий ящик, полезла в карман куртки и выудила оттуда свой вибрирующий телефон, по граням которого бежали пульсирующие бледные огоньки. «Да ты, блин, шутишь?» Карл сердито отвел недоверчивый взгляд от дороги. «В такое-то время? Среди ночи?» «Он и раньше звонил», — Сказал Эртыкин, поднося телефон к уху. как раз перед тем как началась пальба я просто ответить не успела эртекин бросила она в телефон а потом молча слушала некоторое время пару раз односложно согласилась с чем то сбросила вызов убрала телефон лицо ее стало спокойным и серьезным нортон предположил карл ага нам пора возвращаться он изумленно уставился на нее что то Она встретилась с ним взглядом, вроде бы спокойным, но в этом спокойствии таилась стальная решимость. «Звонили из Шатека без. у них там очередной труп, мы должны вернуться». Карл покачал головой. Недавняя перестрелка еще щекотала нервы, посылая Мешу ложные импульсы. «Значит, у них труп? Очередной? Обосраться, как серьезно. «И ты по этому поводу собралась улетать, как раз когда мы на что-то вышли?» Эртекин обвела взглядом кровавую бойню. «По-твоему, это называется на что-то выйти?» «Нас пытались остановить, Севджи. Нас пытались убить». «Нас и в Нью-Йорке пытались убить. Не хочешь туда вернуться?» «И, кстати, Ниван пытался убить тебя в Стамбуле. Насилие повсюду сопровождает тебя, Марсалис». Так же, как Мерина. Так же, как...» Она сжала губы. Карл посмотрел на нее и почувствовал, как его охватывает уже знакомая усталость. Чтобы спрятать ее, он растянул рот в улыбке. «Ну давай, Севджи, скажи, что хотела. Так же, как Итана?» Карл махнул рукой. «Пусть это не теснит больше твою роскошную грудь. Все равно ты подумала именно так». «Ты, не имеешь права предполагать, «Не имею!» Для пущего эффекта он сделал паузу. «Ах да, я и забыл. Тебе доставляет некое извращенное удовольствие трахать изгоев. И это дает тебе повод думать, что ты относишься к нам иначе, чем все остальное сраное человечество. Только вот для этого нужно немного побольше, чем кубинское дрочево и несколько мятых простыней». «В оригинале Кьюбан вонг. «Доведение мужчины до эякуляции при помощи молочных желез. Он неожиданно оказался на земле. Лежал на спине в дорожной пыли, а она стояла над ним, потирая кулак правой руки и левой. хрена себе», — сказала она удивленно. Ей пришлось шагнуть вперед перед тем, как ударить, — понял он. Это был то ли хук справа, то ли апперкот. Он даже заметить не успел, как ему прилетело. «Думаешь...» «Я никогда не была в твоем положении, Марсалис!» Он приподнялся на локте. «В смысле, не лежала на спине посреди шоссе?» «Заткнись!» Ее трясло так, что это было заметно. Может, причиной тому был отходняк после перестрелки, а может и нет. «Думаешь, я не знаю, каково это? Так подумай еще раз, полудурок!» Знаешь, каково быть мусульманином на Западе, когда Ближний Восток снова полыхает? А женщины в западно-мусульманской культуре, когда фундаментализм снова на подъеме. Одно из трех турчанок-патрульных в полицейском отделении Нью-Йорка, где в основном служат детективы греки мужчины. Чего уж там? Знаешь, каково спать с тринадцатым? Это почти то же самое, что быть тринадцатым. Германии сильно меньше. Причем не в последнюю очередь оно валится на тебя от членов твоей, чтоб ее собственной семьи. Да-да, Марсалис, люди глупы. Думаешь, меня нужно этому учить? Я не знаю, что тебе нужно, Иртыкин. Вот именно, не знаешь. И послушай-ка, если тебя каким-то образом смущает то, чем мы занимались в Стамбуле, разбирайся с этим как тебе угодно». Но если ты еще хоть раз, хоть раз упомянешь в связи с этим мои отношения с Итаном Конрадом, клянусь, я всажу в тебя пулю, мудила тупорылый. Карл потёр челюсть. На пробу подвинул ею влево-вправо. — Не возражаешь, если я встану? — Да делай ты, блин, что хочешь. Она стояла чуть в стороне, глядя на что-то, не имеющее отношения ни к трупам, Ни к бесплодному ландшафту. Карл осторожно встал на ноги. «Эртукин, просто послушай меня хоть минутку. Оглянись по сторонам. Погляди на это месиво». «Гляжу». «Хорошо. Наверное, оно должно что-то значить, так?» Она по-прежнему избегала смотреть ему в лицо. «Возможно, это значит, что Манку Бамбарен хочет вышибить тебя со своего заднего двора». «Да ладно тебе, Артыкин! Какого хер? Ты же коп!» «Это точно! Я коп!» Она внезапно повернулась к нему, так стремительно, что он инстинктивно вскинул руки, ставя блок. И сию минуту, таскаясь по всему свету, наблюдая, как ты реализуешь свой генетический потенциал, участвуя в массовых убийствах, пока другие копы в других местах делают настоящую полицейскую работу и делают ее как следует. Нортон был прав. Мы зря теряем время, так что возвращаемся. — Ты совершаешь ошибку. — Нет. Она, приняв решение, покачала головой. «Ошибку я совершила в Стамбуле. Теперь я намерена ее исправить».